Глава 27 Больше реольцы нам на пути не встречались. Только легче от этого не стало. Наоборот. Теперь хотя бы было ясно, чего они добивались в первый день, стоя насмерть на нашем пути. Выигрывали время. Как будто им его было мало за эти месяцы после нападения на лагерь короля. И все же. Теперь то и дело из расщелин, из заросших лесом склонов... Из неглубоких пещер на нас выплескивались десятки кровавых жнецов. Глупых, слабых, жаждущих лишь только вцепиться нам в глотку. Они даже не помнили, как держаться за оружие. Если вообще когда-нибудь знали. Одежда без слов говорила, мы только что вырезали десяток тех самых крестьян, чьи пустые деревни остались за нашей спиной. Тех, кого мы не успели спасти. А сами их иссохшие тела подсказывали, что если реольцы их и кормили в плену, то делали это не чаще раза в неделю. Я такое пару раз видел в детстве, когда у соседа малого дома Ворас по весне начинался голод. Еще немного, и пленные бы у реольцев начали умирать. Поэтому их убили, пропустив через ритуал. По сути, конечно, они были живыми, даже став кровавыми жнецами. Безумными, жаждущими лишь убивать, но живыми пока не выметнулись из леса навстречу нашим мечам. На мгновение ощутил укол совести. Я не предупреждал Глебола, где и сколько будет кровавых жнецов. А они в этот раз забрали с собой жизни пятерых воинов, которые шли крайними и даже не успели ничего понять. Но ничего не поделать. Это не мои воины, а Глебал — это не безоговорочно доверяющий мне орок или держащий свое мнение при себе кодик, которые не зададут вопроса. Трудно было бы объяснить, как, идя с другого края нашего большого отряда кузни. Я сумел пронзить взглядом покров листвы на противоположном склоне. Не называться же мне Клинком, как шепчут обо мне мои люди. Четверо моих воинов привычно протолкались к убитым жнецам, пробежались между их тел, заглядывая в лица. Трейд охмыкнул. Нужно уметь оставлять в прошлом неудачи и потери. Ты и впрямь надеешься, что сумеешь найти тело своего Гайкуджи? Я ответил сухо и кратко. И впрямь. Ладно. Трейда наклонился, заглядывая мне в лицо. Нашел. И что будешь делать дальше? Прикажешь своим воинам тащить труп с собой? По этой жаре? Прикажу похоронить его. Неплохая награда за 20 лет верной службы. Или он служил больше? Я все же повернул к Трейду голову. Тебе какая разница, сколько он прослужил и что станет ему и его семье платой? Я лишь хочу, чтобы ты понял, воины дома и живут ради того, чтобы отдать жизни за своего владетеля и его род. И тебе лучше считать его погибшим. Где-нибудь в сотне лик от тебя. Я бы понял тебя, если бы он закрыл тебя своей грудью в бою или сделал еще что-нибудь такое же важное. Но он сгинул далеко от тебя. По глупости. Не сумев ни победить, ни сбежать, ни отступить. В кузне я не замечал за тобой такой слабости. Напротив. «Помню, как ты ломал свой десяток в первый день и сбивал одного на глазах у пяти сотен человек». «Спасибо». Медленно процедил я сквозь зубы. Но кузня осталась позади, как и время советов. «Ого!» Трейдов скинул брови. «Как ты взъелся!» «Будь на моем месте Адалио, ты бы получил месяц непрерывных вызовов». Я поджал губы, осознавая, что был слишком груб. Но извиниться не успел. Трейда ужалил еще раз. «Ах, прости! Я забыл, что время зачарованных клинков осталось там же, где и кузня. Один проигрыш на играх и прощай часть жара души. И кем?» Через солдат Трейда, заставляя их расступиться со своего пути, буквально прорвался Хасок, ухватил Трейда за руку. «Да хватит вам!» Трейда скривил губы. «И впрямь!» «Что-то я увлекся советами. Из чего я такой добрый сегодня?» Отбросив руку Хасока, Трейда шагнул прочь. Торопясь, я выкрикнул в спину. «Трейда, прости меня!» «Я погорячился, я всегда рад выслушать от тебя совет!» Он обернулся только на миг. «Да-да, конечно!» Хасок пихнул меня в плечо. «Ну что ты творишь?» Помедлив, я признал. «Видно, не люблю, когда меня тыкают носом. Все устали. Но нужно держать себя в руках. Осталось немного. Ты же слышал!» Король пообещал распустить нас на три месяца после победы в этих горах. Прикончим этих револьцев и, наконец, отдохнем. Честно признался. Да я и не устал. Хасок хмыкнул. Оно и видно. Раньше ты постоянно суетился, заставлял своего ловкача рыскать по окрестностям. А сейчас плюешь на половину уроков в кузне. Невольно я поправил его. Он тощий, а не ловкач. Лавкач это бывший вор с кровью предка Искары. Он погиб еще...» хасок отмахнулся. «Ой, да какая разница? По сути-то я прав?» Он был неправ. Но мне хватило одной ссоры, поэтому я вздохнул и согласился. «Прав». Довольный хасок считающий, что взбодрил меня, ушел к своим солдатам. А я еще раз вздохнул и громко позвал. «Дестим!» Он, заслуживший, чтобы я обращался к нему по имени, бывший тощий, буквально через три удара сердца стоял рядом. Господин, я повел рукой вдоль правого склона, очерчивая его будущий путь. Пробегись там, до. Помедлив, решил. Дручья, проверь, нет ли еще реольцев среди деревьев. Дестим поджал губы, кивнул. Понял, господин. К ручью я пришлю десяток с флягами. Дождись их. Он удивленно распахнул глаза, но смолчал. Я не собирался ничего объяснять и просто махнул рукой вперед. Дисти мчался на каждые 10 шагов, используя шаги северной тропы. Пока лишь первые два из тридцати. Но сказал бы ему кто-нибудь лет пять назад, когда он еще жил в деревне и тайком охотился в лесах своего владетеля, что скоро он станет осененным и начнет использовать огонь души в техниках, которые ему лично преподаст наследник дома, он бы рассмеялся ему в лицо и посоветовал бы пойти проспаться. Толку от крови предка фирма в жилах? Так, лишь повод для насмешек. Особенно, когда выходишь драться с парнями, а твой кулак чуть ли не вдвое меньше, чем у них. Но господин, конечно, пугает. Два дня назад он так точно определил, где сидит наблюдатель Реольцев. С тем каменным пиком, конечно, ошибся бы только полный лопух, но тот, который сидел в чаще, как господин его отыскал? Да и сейчас. Может быть, здесь и есть ручей, но откуда господин знает, где этот ручей? Безымянно его прокопает, что ли? Как можно назначить встречу в неизвестном месте? А что, если до туда два дня идти? Или я пройду чуть ниже этого ручья? Одни вопросы. Под ногу попал камень, заставив споткнуться и кубарем покатиться вниз, цепляясь за корни. Поднявшийся, Дистим выругался, еще раз помянув безымянного: Пожалуй, нужно больше смотреть под ноги и меньше думать о странностях господина. Хёнбин Глебл с утра что-то показывал и даром на карте. Наверняка там ручей этот был нарисован. адалио недовольно буркнул здесь этих нор будь они прокляты вместе с безыменным как дырок после нашествия моли здесь что что то добывали никогда об этом не слышал глебл пожал плечами мне даже послышался треск шелка буркнул в ответ приказ есть приказ ганган -ган приказал нам заткнуть их всех как бы ты действовал адалио тяжело вздохнул снова склонился над картой Я же напротив шагнул назад. Нарисована она плохо, в торопях. Некоторые линии едва видны. Да и к чему умничать? Кузня отлично показала, кто и чего стоит. Схватка отряда на отряд — это самое большее, на что я способен. Просто послушаю и буду действовать так, как скажут. Основная часть снор, видимо, здесь. Согласен. Но есть еще западный проход. Нужно будет выделить и туда большой отряд. Выделим. Мелкие тоже игнорировать нельзя. Через них тоже можно вывести жнецов. Гонец на словах указал, что часть нор тупиковые. Они не ведут на ту сторону хребта ожерелья. Адалию изумился. А есть разница. Ведь наоборот, удобнее загнать туда пленных и не бояться, что они разбегутся. Только где они их столько взяли? Глебал не стал отвечать на последний вопрос, кивнул. Снова согласен. А далее он помолчал и буркнул. «Тогда делимся на части. Большую часть главному проходу, меньшую на восток». Кусок угля прочертил линию на карте. «Тогда пусть они двигаются вот так. Заодно проверят шесть из этих малых проходов». Глеб ткнул пальцем. «Остальные, особенно вот эти, выделим большой отряд, который их проверит. Большой». Такого размера, чтобы они справились с тремя, пятью, десятками жнецов и успели подать сигнал, если их там окажется больше. Безжалостно. А Далио поднял бровь. А у вас есть другое предложение, Хёнбан? Нет. Хорошее решение. Тогда... Они, наконец, подняли головы от карты, скользнули по нам и даром Гайкуджим отрядов взглядами. Глебал направо, а Далио налево. Словно уже все решили, только мы не услышали этого, стоя в двух шагах от них. «Трейда, двигаешься. Хасок, поднимаешься. Крамер, держишься левей. Эстра, идешь. Фату, прочесываешь склон, сдвигаясь. Адан, следишь за каждым жестом. Клайм, придерживаешься границы. Эсом, не отходишь дальше сотни шагов от...» Настал и мой черед. «Леал». Я встретился взглядом с глеболом и кивнул. «Слушаю, хёнбан Он поманил меня к себе, ткнул пальцем сначала на карту, затем в сторону одной из примерных вершин хребта. Двигаешься на запад вот по этой тропе. Твоя задача заглянуть в каждую дыру, которая будет встречаться на твоем пути, и зачистить ее от жнецов, чтобы они не ударили нам в спину. Когда доберешься до западного прохода, будешь удерживать всех, кто ринется из него». То самое безжалостное решение, о котором только что они говорили. Почему я не удивлен, что эта дрянь выпала мне? Даже обидно. Они считают, что мои два неполных десятка воинов справятся лишь с пятьюдесятью жнецами? Хотя у меня и впрямь один из самых крупных отрядов. У некоторых даже сейчас в подчинении нет и десятка. Хотя, чему я удивляюсь? Мы оставили позади раненых, считай, без охраны. «Сумеют ли они вообще спустить тяжелораненных вниз к обозу?» «А может, я все же...» Глебл покосился на меня и приказал. «Оставь своего адепта с основным отрядом. Здесь его помощь гораздо нужней». За спиной прошептал проклятие Кодик. «Да, не очень хорошая новость, мягко говоря». Глебл с Адалио думают, что у нас будет все настолько хорошо или настолько плохо. «Это легко проверить». Я кивнул. Слушаюсь, Хёнбан. Но раз вы так нас ослабляете, то дадите нам паладина для аурового удушевления. Глебла далее переглянулись Безмолвно. Затем Глебл кивнул. Да. Даже лучше. С тобой двинется визир. Я не успел совладать с недовольной гримасой, которая на миг мелькнула на моем лице. Ну, глупо было надеяться, что со мной пойдет сам Глебл. А у всех остальных есть и свои отряды, пусть и меньше числом. Однако я смолчал. Он, значит, он. Его дело маленькое: держать на моем отряде ауру великого паладина, добавляя их броне крепости, воодушевляя и защищая от стрел, если нам вдруг встретятся иреольцы. Для подобного не обязательно даже разговаривать с визиром. Плохо то, что я даже не пойму, почему туда посылают именно меня. Почему? Потому что главным там будет умение выжить. Или я зря вспомнил о том разговоре с Глеболом. «То, что у меня забирают Илиота, говорит за первое. То, что с нами посылают визира, которого никто еще не видел в центре сражения, вроде говорит за второе. Или его и посылают, потому что не надеются на него. Ничего не вышло проверить, жаль». Глебал рявкнул, заставляя некоторых солдат пригнуть головы. «Двинули! Двинули!» Не останавливаясь на этом, он продолжил орать. «К вечеру мы должны овладеть этими воротами в ожерелье!» и уничтожить всех, кто попробует из них высунуться. Реольцы должны запомнить, что на нашей земле их ждет лишь смерть!» Кодик, который стоял в трех шагах от меня, тихо буркнул себе под нос. «Правда, убивать мы будем своих же скерцев». Я вздохнул, негромко спросил. «А ты знаешь способ этого избежать? Умеешь возвращать разум кровавым жнецам?» Ходик сглотнул, медленно повернул голову ко мне. «Господин, вы услышали мой шепот?» Я вскинул брови. На шепот его бормотание совсем не походило. Но все же подтвердил. Слышал. «И ты думаешь, только я один?» Кодик обернулся, спросил у орока. «Ты слышал, что я говорил?» Тот покачал головой. «Нет, только ответ господина». Под безмолвным взглядом Кодика я хмыкнул. «Значит, запомни, что слух и даров острее, чем даже у старших воинов или гаекуджи домов». Кодик покачал головой и согласился. «Как скажете, господин». Пока солдаты карабкались по тропе, я рванул напрямую по склону, срезая путь.